Глава 7 Дверь, как и тогда, творилась на крошечную щелочку, и опять два острые и недоверчивые взгляда уставились на него из темноты. Тут Раскольников потерялся и сделал было важную ошибку. Опасаясь, что старуха испугается того, что они одни, и не надеясь, что вид его ее разуверит, Он взялся за дверь и потянул её к себе, чтобы старуха как-нибудь не вздумала опять запереться. Увидя это, она не рванула дверь к себе обратно, но не выпустила и ручку замка. Так что он чуть не вытащил её вместе с дверью на лестницу. Видя же, что она стоит в дверях поперёк и не даёт ему пройти, он пошёл прямо на неё. Та отскочила в испуге, хотела было что-то сказать, но как будто не смогла и смотрела на него во все глаза. «Здравствуйте, Алёна Ивановна!» Начал он как можно развязнее, но голос не послушался его, прервался и задрожал. «Я вам вещь принёс. Да вот, лучше пойдёмте сюда, к Свету». И, бросив её, он прямо без приглашения прошёл в комнату. Старуха побежала за ним, язык её развязался. «Господи, да чего вам? Кто такой? Что вам угодно?» «Помилуйте, Алёна Ивановна, знакомый ваш, Раскольников, вот заклад принёс, что обещался на Медне». И он протягивал ей заклад. Старуха взглянула было на заклад, но тотчас же уставилась глазами прямо в глаза незваному гостю. Она смотрела внимательно, злобно и недоверчиво. с минуту, ему показалось даже в её глазах что-то вроде насмешки, как будто она уже обо всём догадалась. Он чувствовал, что теряется, что ему почти страшно, да того страшно, что, кажется, смотри она так, не говори ни слова, ещё с полминуты, то он бы убежал от неё. «Да что вы так смотрите? Точно не узнали?» Проговорил он вдруг тоже со злобой. «Хотите, берите, а нет, я к другим пойду, мне некогда». Он не думал это сказать, а так, само вдруг выговорилось. Старуха опомнилась, и решительный тон гостя её, видимо, ободрил. «Да чего ж ты, батюшка, так вдруг? Что такое?» спросила она, смотря на заклад. «Серебряная папиросочница, ведь я говорил в прошлый раз». Она протянула руку. «Да что это вы, какой бледный, вот и руки дрожат». «Искупался, что ли, батюшка?» «Лихорадка», — отвечал он отрывисто. «Поневоле станешь бледный, коли есть нечего», — прибавил он, едва выговаривая слова. Силы опять покидали его. Но ответ показался правдоподобным. Старуха взяла заклад. «Что такое?» — спросила она, еще раз пристально оглядев Раскольникова и взвешивая заклад на руке. «Вещь? Папиросочница. Серебряная. Посмотрите». «Да что это?» как бы то и не серебряная. Ишь, навертел. Стараясь развязать снурок и обратясь к окну к свету, все окна у ней были заперты, несмотря на духоту. Она на несколько секунд совсем его оставила и стала к нему задом. Он расстегнул пальто и высвободил топор из петли, но еще не вынул совсем, а только придерживал правой рукой под одеждой. Руки его были ужасно слабы. Самому ему слышалось, как они с каждым мгновением все более немели и деревенели, Он боялся, что выпустит и уронит топор. Вдруг голова его как бы закружилась. «Да что он тут навертел?» С досадой вскричала старуха и пошевелилась в его сторону. Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила.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 продолжала держать заклад. Тут он изо всей силы ударил раз и другой, всё обухом и всё по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил, дал упасть и тотчас же нагнулся к её лицу. Она была уже мёртвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и всё лицо были сморщены и искажены судорогой. Он положил топор на пол, подле мёртвой, И тотчас же полез ей в карман, стараясь не замораться текущую кровью. В тот самый правый карман, из которого она в прошлый раз вынимала ключи. Он был в полном уме. Затмения и головокружения уже не было, но руки все еще дрожали. Он вспомнил потом, что был даже очень внимателен, осторожен, старался все не запачкаться. Ключи он тотчас же вынул. Все, как и тогда, были в одной связке, на одном стальном обручке. Тотчас же он побежал с ним в спальню. Это была очень небольшая комната с огромным киотом образов. У другой стены стояла большая постель, весьма чистая, с шелковым наборным из лоскутков ватным одеялом. У третьей стены был комод. Странное дело. Только что он начал прилаживать ключи к комоду. Только что услышал их звяканье, как будто судорога прошла по нём. Ему вдруг опять захотелось бросить всё и уйти. Но это было только мгновение. Уходить было поздно. Он даже усмехнулся на себя, как вдруг другая тревожная мысль ударила ему в голову. Ему вдруг почудилось, что старуха, пожалуй, ещё живая, ещё может очнуться. Бросив ключи и комод, он побежал назад к телу, схватил топор и намахнулся ещё раз над старухой, но не опустил. Сомнения не было, что она мёртвая. Нагнувшись и рассматривая её опять ближе, он увидел ясно, что череп был раздроблен и даже сворочен чуть-чуть на сторону. Он было хотел пощупать пальцем, но отдёрнул руку, да и без того было видно. К крови, между тем, натекла уже целая лужа. Вдруг он заметил на её шее шнурок дёрнул его, но снурок был крепок и не срывался. К тому же намок в крови. Он попробовал было вытащить так, из-за пазухи, но что-то мешало, застряло. В нетерпении он взмахнул было опять топором, чтобы рубануть по снурку тут же, по телу, сверху, но не посмел и с трудом испачкав руки и топор, после двухминутной возни разрезал снурок, не касаясь топором тела, и снял. Он не ошибся. Кошелёк. На снурке были два креста, кипарисный и медный, и, кроме того, финифтиный образок. И тут же вместе с ним висел небольшой замшевый засаленный кошелёк стальным ободком и колечком. Кошелёк был очень туго набит. Раскольников сунул его в карман, не осматривая кресты, сбросил старухе на грудь, и, захватив на этот раз и топор, бросился обратно в спальню. Он спешил ужасно, схватился за ключи и опять начал возиться с ними. Но как-то всё неудачно. Не вкладывались они в замки. Не то, чтобы руки его так дрожали, но он всё ошибался. И видит, например, что ключ не тот, не подходит, а всё сует. А вдруг он припомнил и сообразил, что этот большой ключ с зубчатой бородкой, который тут же болтается с другими маленькими, непременно должен быть вовсе не от комода, Как и в прошлый раз ему на ум пришло от какой-нибудь укладки, и что в этой укладке, может быть, всё и припрятано. Он бросил комод тотчас же полез под кровать, зная, что укладки обыкновенно ставятся у старух под кроватями. Так и есть. Стояла значительная укладка, побольше аршина в длину, с выпуклой крышей, обитая красным софьяном, с утыканными по нём стальными гвоздиками. Зубчатый ключ как раз пришёлся и отпер. Сверху под белую простынёй, Лежала заячья шубка, крытая красным гарнитуром. Под нею было шёлковое платье. Затем шаль, и туда, вглубь, казалось, всё лежало одно тряпьё. Прежде всего он принялся было вытирать об красный гарнитур свои запачканные в крови руки. Красная, но на красном кровь неприметнее. Рассудилось было ему, и вдруг он напомнился. «Господи, с ума, что ли, я скажу Подумал он в испуге. Но только что он пошевелил это тряпьё, как вдруг из-под шубки выскользнули золотые часы. Он бросился всё перевоёртывать, действительно. Между трепьём были перемешаны золотые вещи, вероятно, все заклады выкупленные и не выкуплены: браслеты, цепочки, серьги, булавки и прочее. Иные были в футлярах, другие просто обёрнуты в газетную бумагу, но аккуратно и бережно, в двойные листы, и кругом обвязаны тесёмками. Немало немедля он стал набивать ими карманы, панталоны, пальто, не разбирая и не раскрывая свёрток и футляров. Но он не успел много набрать. Вдруг послышалось, что в комнате, где была старуха, ходят. Он остановился и притих, как мёртвый. Но всё было тихо. Стало быть, померещилось. Вдруг явственно послышался лёгкий крик, или как будто кто-то тихо и отрывисто простонал и замолчал. Затем опять мёртвая тишина. С минуту или с две. Он сидел на корточках у сундука и ждал, едва переводя дух, но вдруг вскочил, схватил топор и выбежал из спальни. Среди комнаты стояла Елизавета. С большим узлом в руках и смотрела в оцепенении на убитую сестру. Вся белая, как полотно, и как бы не в силах крикнуть. Увидав его выбежавшего, она задрожала, как лист, мелкою дрожью, и по всему лицу ее побежали судороги. Приподняла руку, раскрыла было рот, но все-таки не вскрикнула, и медленно, задом стала отодвигаться от него в угол, пристально в упор, смотря на него, но все не крича, точно ей воздуху не доставало, чтобы крикнуть. Он бросился на нее с топором, губы ее перекосились, так жалобно, как у очень маленьких детей, когда они начинают чего-нибудь пугаться. Пристально смотрят на пугающие их предметы, собираются закричать. И до того эта несчастная Лизавета была проста, забита и напугана раз навсегда, что даже руки не подняла защитить себе лицо, хотя это был самый необходимый естественный жест в эту минуту, потому что топор был прямо поднят над ее лицом. Она только чуть-чуть приподняла свою свободную левую руку, далеко не до лица, и медленно протянула ее к нему вперед, как бы отстраняя его. Удар пришелся прямо по черепу, острием, и сразу прорубил всю верхнюю часть лба почти до темени. Она так и рухнулась. Раскольников совсем было потерялся, схватил ее узел, бросил его опять и побежал в прихожую. Страх охватывал его все больше и больше, особенно после этого второго совсем неожиданного убийства. Ему хотелось поскорее убежать отсюда, если бы в ту минуту. Он в состоянии был правильнее видеть и рассуждать. И если бы только мог сообразить все трудности своего положения, все отчаяние, все безобразие и всю нелепость его, понять при этом, сколько затруднений, может быть, и злодейств еще остается ему преодолеть и совершить, чтобы вырваться отсюда и добраться домой, то очень, может быть, что он бросил бы всё и тотчас пошёл бы сам на себя объявить, и не от страху даже за себя, а от одного только ужаса и отвращения к тому, что он сделал. Отвращение особенно поднималось и росло с каждую минутою. Ни за что на свете не пошёл бы он теперь к сундуку и даже в комнаты. Но какая-то рассеянность, как будто даже задумчивость стала понемногу овладевать им. Минутами он как будто забывался, или лучше сказать, забывал о главном, И прилиплялся к мелочам. Впрочем, заглянув на кухню и увидав на лавке ведро, наполовину полное воды, он догадался вымыть себе руки и топор. Руки его были в крови и липли. Топор он опустил лезвием прямо в воду, схватил лежавший на окошке, на расколотом блюдечке кусочек мыла и стал прямо в ведре отмывать себе руки. Отмыв их, он вытащил и топор, вымыл железо и долго, минуты из три, отмывал дерево, где закровенилось, пробуя кровь даже мылом. Затем всё оттёр бельём, которое тут же сушилось на верёвке, протянутой через кухню, и потом долго со вниманием осматривал топор у окна. Следов не осталось, только древко ещё было сырое. Тщательно вложил он топор в петлю под пальто. А затем, сколько позволял свет в тусклой кухне, осмотрел пальто, панталоны, сапоги. Снаружи, с первого взгляда, как будто ничего не было, только на сапогах были пятна. Он помочил тряпку и оттёр сапоги. Он знал, впрочем, что нехорошо разглядывает, что, может быть, ей что-нибудь в глаза бросающееся, чего он не замечает. В раздумье стал он среди комнаты. Мучительная темная мысль поднималась в нем. Мысль, что он сумасшествует, и что в эту минуту не в силах ни рассудить, ни себя защитить, что вовсе, может быть, не то надо делать, что он теперь делает. «Боже мой! Надо бежать!» «Бежать!» – пробормотал он и бросился в переднюю. Но здесь ожидал его такой ужас, какого, конечно, он еще ни разу не испытывал. Он стоял, смотрел и не верил глазам своим. Дверь, наружная дверь из прихожей на лестницу, та самая, в которую он давеча звонил и вошел, стояла отпертая, даже на целую ладонь приотворенная, ни замка, ни запора все время, во все это время. Старуха не заперла за ним, может быть, из осторожности, но, Боже! Ведь видел же он потом Лизавету, И как мог, как мог он не догадаться, что ведь вошла же она откуда-нибудь, не сквозь стену же? Он кинулся к дверям и наложил запор. Но нет, опять не то. Надо идти. Идти. Он снял запор, отворил дверь стал слушать на лестницу. Долго он выслушивал. Где-то далеко внизу, вероятно, под воротами, громко и визгливо кричали чьи-то два голоса, спорили и бронились. Что они? Он ждал терпеливо. Наконец разом всё утихло, как отрезало. Разошлись. Он хотел выйти, но вдруг этажом ниже с шумом растворилась дверь на лестницу, и кто-то стал сходить вниз, напевая какой-то мотив. «Как это они так все шумят?» — мелькнуло в его голове. Он опять притворил за собой дверь и переждал. Наконец, всё умолкло. Не души. Он уже ступил было шаг на лестницу, как вдруг опять послышались чьи-то новые шаги. Эти шаги послышались очень далеко, ещё в самом начале лестницы. Но он очень хорошо и отчётливо помнил, что с первого же звука. Тогда же стал подозревать почему-то, что это непременно сюда, в четвёртый этаж, к старухе. Почему? Звуки, что ли, были такие особенные, знаменательные. Шаги были тяжёлые, ровные, неспешные. Вот уж он прошёл первый этаж. А вот поднялся ещё. Всё слышнее и слышнее. Послышалась тяжёлая дышка входившего. Вот уж и третий начался. Сюда». И вдруг показалось ему, что он точно окостенел, что это точно во сне, когда снится, что догоняют. Близко. Убить хотят, а сам точно прирос к месту и руками пошевелить нельзя. И, наконец, когда уже гость стал подниматься в четвертый этаж, тут только он весь вдруг встрепенулся и успел так и быстро и ловко проскользнуть назад из синей в квартиру и притворить за собой дверь. Затем схватил запор и тихо, неслышно, насадил его на петлю. Инстинкт помогал. Кончив, Он притаился, не дыша, прямо сейчас у двери. И званный гость был уже тоже у дверей. Они стояли теперь друг против друга, когда веча он со старухой, когда дверь разделяла их. А он прислушивался. Гость несколько раз тяжело отдохнулся. «Толстый большой должно быть», — подумал Раскольников, вжимая топор в руке. В самом деле, точно всё это снилось. Гость схватился за колокольчик и крепко позвонил. Как только звякнул жестяной звук колокольчика, Ему вдруг как будто почудилось, что в комнате пошевелились. Несколько секунд он даже серьёзно прислушивался. Незнакомец звякнул ещё раз. Ещё подождал и вдруг. В нетерпении за всей силы стал дёргать ручку у дверей. В ужасе смотрел Раскольников, напрыгавший в петле крюк запора, и с тупым страхом ждал, что вот-вот и запор сейчас выскочит. Действительно, это казалось возможным. Так сильно дёргали. Он было вздумал придержать запор рукой но тот мог догадаться. Голова его как будто опять начинала кружиться. Вот упаду, промелькнула в нём, но незнакомец заговорил, и он тотчас же опомнился. — Так что они там, дрыхнут или передушил их кто? — Триклятые! — заревел он, как из бочки. — Эй, Алёна Ивановна, старая ведьма! — Лизавета Ивановна, красота неописанная! — Отворяйте! — У, триклятые спят они, что ли! И снова остервенясь, Он раз десять сразу из всей мочи дёрнул в колокольчик. Уж, конечно, это был человек властный и короткий в доме. В самую эту минуту вдруг мелкие поспешные шаги послышались недалеко на лестнице. Подходил ещё кто-то. Раскольников и не расслышал сначала. «Неужели нет никого?» Звонко и весело закричал подошедший, прямо обращаясь к первому посетителю, всё ещё продолжавшему дергать звонок. «Здравствуйте, Кох!» Судя по голосу, должно быть очень молодой, подумал вдруг Раскольников. «Да черт их знает, замок чуть не разломал», — отвечал Кох. «А вы как меня извольте знать?» «Ну вот, а третьего дня в Гамбринусе три партии сряду взял у вас на бильярде». а, -а, -а. так нет их-то? Странно. Глупо, впрочем, ужасно. Куда бы, старухи, уйти? У меня дело». «Да и у меня, батюшка, дело». «Ну что ж делать? Значит, назад». «Эх, я было думал денег достать», — вскричал молодой человек. «Конечно, назад». «Да зачем назначать? Сама мне ведьма час назначила. Мне ведь крюк. Да и куда к чёрту ей шляться не понимаю. Круглый год сидит ведьма, киснет, ноги болят, а тут вдруг и на гулянье». «У дворника не спросить ли?» «Чего?» «Куда ушла и когда придёт?» чёрт. Спросить. Да ведь она ж никуда не ходит». И он ещё раз дёрнул за ручку замка. «Чёрт. Нечего делать, идти. Стойте». — закричал вдруг молодой человек. — Смотрите, видите, как дверь отстаёт, если дёргать? — Ну. — Значит, она не на замке, а на запоре, на крючке, то есть. Слышите, как запор брякает? — Ну. — Да как же вы не понимаете? Значит, кто-нибудь из них дома. Если бы все ушли, так снаружи бы ключом заперли, а не на запор изнутри. А тут? Слышите, как запор брякает? — А чтобы затвориться на запор изнутри, надо быть дома, понимаете? Стало быть, дома сидят, да не отпирают. «Ба! Да и в самом деле!» — закричал удивившийся Кох. «Так что ж, они там?» И он неистово начал дёргать дверь. «Стойте!» — закричал опять молодой человек. «Не дёргайте! Тут что-нибудь да не так! Вы ведь звонили, дёргали, не отпирают. Значит, или они обе в обмороке, или...» «Что?» «А вот что! Пойдёмте-ка за дворником, пусть он их сам разбудит!» «Дело!» Оба двинулись вниз. «Стойте!» «Останьтесь-ка вы здесь, а я сбегаю вниз за дворником». «Зачем оставаться?» «А мало ли что». «Пожалуй». «Я ведь в судебные следователи готовлюсь. Тут очевидно, очевидно что-то не так», — горячо вскричал молодой человек и бегом пустился вниз по лестнице. Кох остался, пошевелил еще раз тихонько звонком, и тот звякнул один удар. Потом тихо, как бы размышляя осматривая, стал шевелить ручку двери, притягивая и опуская её, чтобы убедиться ещё раз, что она на одном запоре. Потом пыхтя нагнулся и стал смотреть в замочную скважину, но в ней изнутри торчал ключ, и стало быть, ничего не могло быть видно. Раскольников стоял и сжимал топор. Он был точно в бреду. Он готовился даже драться с ними, когда они войдут. Когда они стучались и сговаривались, ему несколько раз вдруг приходила мысль кончить всё разом и крикнуть им из-за дверей. Порой хотелось ему начать ругаться с ними, дразнить их, пока мест не отперли. поскорее бы уж, мелькнуло в его голове. «Однако он... Чёрт!» Время проходило минута, другая, никто не шёл. Кох стал шевелиться. «Однако, чёрт...» Закричал он вдруг и в нетерпении, бросив свой караул, отправился тоже вниз, торопясь и стуча по лестнице сапогами. Шаги стихли. Господи, что же делать? Раскольников снял запор, приотворил дверь. Ничего не слышно. И вдруг, совершенно уже не думая, вышел, притворил, как мог, плотнее дверь за собой и пустился вниз. Он уже сошёл три лестницы, как вдруг послышался сильный шум ниже. Куда деваться? Никуда-то нельзя было спрятаться. Он побежал было назад, опять в квартиру. «Эй, леший, чёрт, держи!» И с криком вырвался кто-то внизу из какой-то квартиры. И не то что побежал, а точно упал вниз по лестнице, крича во всю глотку «Мичка! Мичка! Мичка! Мичка! Мичка! Шутки-дерри!» Крик закончился визгом. Последние звуки послышались уже на дворе. Всё затихло. Но в то же самое мгновение несколько человек громко и часто говоривших стали шумно подниматься на лестницу. Их было трое или четверо. Он расслышал звонкий голос молодого. Они. В полном отчаянии пошёл он им прямо навстречу, будь что будет. Остановят, всё пропало, пропустят, тоже всё пропало, запомнят. Они уже сходились. Между ними оставалась всего одна только лестница, и вдруг спасение. В нескольких ступеньках от него направо. Пустая и настишотпертая квартира, та самая квартира второго этажа, в которой красили рабочие, а теперь как нарочно ушли. Они-то верно и выбежали сейчас с таким криком. Полы только что окрашены. Среди комнаты стоят кадочка и черепок с краской и с мазилкой. В одно мгновение прошмыгнул он в дверь и притаился за стеной. И было время. Они уже стояли на самой площадке. Затем повернули вверх и прошли мимо в четвертый этаж. Громко разговаривая, он выждал, вышел на цыпочках и побежал вниз. Никого на лестнице. Под воротами тоже. Быстро прошел он подворотню и повернул налево по улице. Он очень хорошо знал, он отлично хорошо знал, что они в это мгновение уже в квартире, что очень удивились, видя, что она отперта, тогда, как сейчас была заперта, что они уже смотрят на тела и что пройдет не больше минуты, как они догадаются и совершенно сообразят, что тут только что был убийца и успел куда-нибудь спрятаться, проскользнуть мимо них, убежать. Догадаются, пожалуй, о том, что он в пустой квартире сидел, пока они вверх проходили. А между тем ни под каким видом не смел он очень прибавить шагу, хотя до первого поворота шагов 100 оставалось. Не скользнуть ли разве в подворотню какую-нибудь и переждать где-нибудь на незнакомой лестнице? Нет, беда. А не забросить ли куда топор, не взять ли извозчика? «Беда, беда!» «Наконец, вот и переулок. Он поворотил в него полумёртвый. Тут он был уже наполовину спасён и понимал это. Меньше подозрений, к тому же тут сильно народ сновал, и он стирался в нём, как песчинка. Но все эти мучения до того его обессилели, что он едва двигался. Пот шёл из него каплями, шея была вся смочена. «Ишь, нарезался!» — крикнул кто-то ему, когда он вышел на канаву. Он плохо теперь помнил себя. Чем дальше, тем хуже. Он помнил, однако, как вдруг, выйдя на канаву, испугался, что мало народу, и что тут приметнее, и хотел было поворотить назад в переулок. Несмотря на то, что чуть не падал, он все-таки сделал крюку и пришел домой с другой, со всем стороны. И в полной памяти прошел он и в ворота своего дома. По крайней мере, он уже прошел на лестницу и тогда только вспомнил о топоре. А между тем предстояла очень важная задача положить его обратно и как можно незаметнее. Конечно, он уже не в силах был сообразить, что, может быть, гораздо лучше было бы ему совсем не класть топора на прежнее место, а подбросить его, хотя потом, куда-нибудь на чужой двор. Но всё обошлось благополучно. Дверь в дворницкую была приотворена но не на замке, стало быть, вероятнее всего было, что дворник дома. Но до того уже он потерял способность сообразить что-нибудь, что прямо подошёл к дворницкой и растворил её. Если бы дворник спросил его, что надо, он, может быть, так прямо и подал бы ему топор. Но дворника опять не было, и он успел уложить топор на прежнее место под скамью, даже поленом прикрыл по-прежнему. Никого, ни единой души. Не встретил он потом до самой своей комнаты. хозяйки на дверь была заперта. Войдя к себе, он бросился на диван так, как был. Он не спал, но был в забытии. Если бы кто вошел тогда в его комнату, он бы тотчас же вскочил и закричал. Клочки и отрывки каких-то мыслей так и кишели в его голове. Но он ни одной не мог схватить, ни на одной не мог остановиться, несмотря даже на усилия.